Глава 25. Возможно, говоривший ожидал кенгуриного прыжка и заполошенного визга, приблизившись так тихо, но моя нервная система, штука закаленная. я подпрыгну, если только внезапный пендель получу. Я медленно повернулась и слегка приподняв бровь, левую, правая у меня не поднимается в одиночку, только вместе с напарницей. Холодна осведомилась. А вы собственно кто такой? Кроме того, что вы любитель ходить на Я взглянула на ноги мужчины. Странно, но это туфли. Что же тут странного? Слегка фонарел молодой, лет тридцати, мужчина, чьи голубые глаза и светлые почти белые волосы абсолютно не гармонировались с типично кавказским типом внешности. То, что туфли, а не сапоги, так я на машине, мне снегоходы ни к чему. Странно, что вы не в пуантах, как можно было ожидать. Пуанты? Глаза подошедшего слегка разъехались. А на чем еще можно подойти так бесшумно? Если только не сделать это намеренно, чтобы услышать как можно больше из чужого разговора. Вы не из тайной канцелярии, любезный? И что вам за дело до моих разборок с данным лечебным учреждением? На какой из вопросов ответить сначала? усмехнулся мужчина. На самый первый. Насчет понтов? Насчет вашей идентификации. Позвольте представиться. Церемонно кивнул он, но тут заметил заткнувшую собой справочное окошко тетю Бегемотью. Подхватил меня под локоть и вежливо отвел в сторону. Здесь мы сможем беседовать свободно. Так вот, меня зовут Анатолий Вахтангович Кипиани, а вас, милая леди? Варвара Николаевна Ярцева. Иэх, сейчас бы пенсне сюда, дабы высокомерно и чуточку презрительно осмотреть сквозь него блондинистого грузина с головы до ног. Ярцева почему-то обрадовался тип. Да еще и Николаевна. Так вы сестра Олега? Допустим, насторожилась я. А что вы знаете о его исчезновении из больницы? Не было никакого исчезновения. Просто мой босс распорядился перевести вашего брата в клинику своего друга. Там и уход получше, и аппаратура посовременнее. Ну, да если с лекарствами проблем нет, нам надо, чтобы Олег как можно скорее поправился. И вовсе не из-за человеколюбия, как я понимаю, так? Скорее всего, ваш босс, тот самый неведомый заказчик, пообещавшему моему брату фантастическое вознаграждение, всего лишь за фотографию. Неведомый? Это хорошо, улыбнулся Анатолий Вахтанговичке пианине. Это правильно. Значит, условия контракта ваш брат соблюдать умеет. А в чем именно состоит его задание, он тоже не рассказал. Тоже, буркнула я, не разделяя радости собеседника. Он только сумму гонорара озвучил и все». Ну, это не запрещено. «Цены бы вашему брату не было, досадливо поморщился блондин. Не будь он таким разгильдяем по жизни. А что с ним произошло? Мы все больницы и морги обзвонили. Мать там с ума сходит, а местные деятели вместо того, чтобы сообщить родным, спешат поставить в известность посторонних людей, потому что посторонние люди разослали по всем больницам запрос и пообещали вознаграждение за информацию. Что же касается звонка вам, к сожалению, Олег еще слишком слаб. Он смог назвать только свое имя. Но ничего. В нашей клинике его поставят на ноги гораздо быстрее. Думаю, к концу февраля ваш брат будет совершенно здоров. Но что с ним произошло? И почему вы искали его? Я пока знаю не больше вашего. Олега нашли в одном из переулков в районе Тверской, избитого, без документов, без верхней одежды. Он едва не замерз там. Но на его счастье домой поздно возвращался один из жильцов ближайшего дома. Этот парень не нашел Олега. Я хочу его видеть. Больше всего я хотела сейчас, если честно, плакать, но это потом, дома, когда отпустит. А сейчас я нужна брату. Я чувствую это, знаю. Немедленно. Не смотрите на меня так угрожающе подняла ладони Анатолий. Я вовсе не собираюсь вам препятствовать. Я даже рад, что встретил вас здесь. Вернулся-то я случайно, вещи Олега мы забыли забрать. Он очень о каких-то часах переживал? Не о каких-то, а о командирских, тихо произнесла я. Это отцовские. Папа Коле их Олегу на день рождения подарил. Когда брату восемнадцать исполнилось. Надо же. Как-то странно взглянул на меня Кипяни. Какое совпадение? Совпадение? А неважно. Ну что, едем? Вы дорогу объясните. Я сама доберусь, я на машине. Придется вам машину здесь оставить. Без меня вы потеряетесь. За автомобиль не волнуйтесь. Мы потом пригоним его куда скажете. Ну и ладно. Путешествовать в роскошном пахнувшем новой кожей салоне Porsche гораздо приятнее, чем воняющий бензином любимице папы Коли, в которой еще и печка еле фурычит. По дороге я позвонила домой, вернув к жизни родителей. Да, пусть Олежка избит. Пусть он в больнице, но главное, он нашелся, Он жив. Неведомый босс Анатолий оказался настолько любезен, что выслал за мамой и папой машину. Так что к братишке мы пришли все вместе. Увидев мумию из бинтов, мало похожую на веселого, здорового, сильного Олега, каким он был с нами на даче, мама, разумеется, не смогла удержаться от слез. Мне, если честно, тоже хотелось плакать, очень хотелось. До зудов переносить захотелось, но нельзя. Здесь нельзя. Надо было поддержать маму, успокоить ее, отвлечь, а если получится, и развеселить. Тем более, что Олежка был в сознании, хоть и слаб. Но он старательно поддерживал меня, даже шутить пытался, лишь бы мама не плакала, а отец не бледнел так страшно до синевы. Распрашивать Олега, кто сотворил с ним такое, мы не стали. Видно было, что эта тема ему неприятна, а силу нашего парня и так было с носка либри. Я смеялась, несла всякую чушь, а чуши очень нравится, когда ее носят, отвлекая маму. А перед глазами все время дрожала одна и та же картина: Темный двор, переполненные мусорные контейнеры, насыпанный дворниками снежный сугроб серый от грязи. Он тает от потёк в густой горячей крови, Вытекающей из скорёженного тела, Олешкиного тела. В горле вдруг вспух комок, стало трудно дышать. Сил сдерживать рвущийся наружу поток слёз практически не осталось. И я, скорчив смешную гримаску, шепнула, что хочу в туалет. И не видя перед собой никого и ничего из-за прорвавшейся солёной пелены выбежала вон. Надеюсь, они не заметят, что я не пошла в санузел, находившийся в палате брата. Кажется, я едва не сбила с ног какого-то высокого мужчину, извинилась и зажимая рот ладонью, чтобы не зарыдать в голос, буквально скатилась вниз по лестнице. Дальше, дальше на выход, туда, где никого нет, где можно наплакаться в волю и даже избить снег и руками, и ногами. А потом умыться в этом снегу и вернуться обратно, уже улыбаясь. И плевать, что опухла опять от отрёва. Маме с отцом сейчас не до моей внешности. Клиника на самом деле оказалась очень хорошей. Здесь трудились нервочки, как можно было бы ожидать от коммерческой медицины, а врачи хорошие врачи, можно сказать, лучшие. Так что Олежка наш встал с кровати уже через неделю. Через две бегал покурить на улицу, прячась от врачей, а к концу февраля был, как и обещал пиани, абсолютно здоров. Кем был тот неведомый благодетель, мы так и не узнали. Весь медицинский персонал клиники держался стойко. Выведать имя босса Анатолия не удалось никому. Брат, разумеется, знал, но молчал. Лишь загадочно улыбался и шевелил бровями. Сейчас он меньше всего был похож на того мега-мача, каким был в новогоднюю ночь. Роскошную шевелюру пришлось сбрить, когда накладывали швы на раны. Загар сошел, уступив место больничной бледности, причём бледность это уже хорошо. Первое время физиономия Олега была фиолетово-жёлтой синяков. Кстати, он так и не сказал, кто его убивал. Уверял, что ничего не помнит. Но по глазам я видела, всё помнит. И ему больно от этих воспоминаний. Уголовное дело по факту избиения Олега Ярцева было переведено в разряд висяков, но, как оказалось, не для всех. В день выписки брата из больницы мне позвонила Наталья Первые, кстати, за все время с той нашей встречи в больнице мы больше ни разу не пересекались. И вдруг на тебе звонит. Варвара Николаевна, здравствуйте. Это Анатолий. Здравствуйте, Вахтангович. Намек понял. Варвара, не могли бы вы приехать сегодня в квартиру брата? Могла бы, хмыкнула я. И собственно собиралась. Олег ведь сегодня выписывается. Мы с отцом его встречать. Не надо, не очень вежливо прервал меня Кипяня. Олега домой привезу я. Вашему отцу уже позвонили, он в курсе. А вы будьте добры, постарайтесь быть на квартире брата в три часа дня. Не буду, возмутилась я. Чего не будете? Доброй не буду. С какой-то стати вы мне приказываете? Я вам не приказываю. Я вам рекомендую, спокойно поправил Анатолий. Это в ваших интересах, поверьте, и в интересах вашего брата тоже. Вы ведь еще не нашли работу, верно? «Черная метка, брошенная вашим бывшим шефом, по-прежнему мешает вам жить. Вам-то что за дело? Правильный ответ. Вот если бы вы спросили: "А откуда вы знаете?" Мой босс мог бы усомниться в своем решении. Каком? Он хочет предложить вам работу.